Впрочем, с другой стороны, если бы Джен все-таки вошла и застала Джека в одной простыне в ванной комнате Аманды, с ней наверняка случился бы припадок. «Может быть, нам все-таки стоит попробовать объяснить им?» Пробормотала Аманда уже другим, совсем сонным голосом, и повернулась на бок. «Да, дорогая, это отличная идея», — откликнулся Джек, целую ее в спину. «Мы пригласим их на ужин еще раз». «Надо только, чтобы прошло время». «Да, несколько недель». «Отличная идея. Только купи шампанского. Мне понравилось твое французское шампанское». Она уже спала, и Джек посмотрел на нее снежной улыбкой. Аманда была совершенно исключительной женщиной, и он не расстался бы с ней за все сокровища мира, что бы ни говорили, и как бы себя не вели их дети». Больше того, ради нее он был готов пожертвовать своей жизнью. И, уже засыпая, Джек неожиданно понял, что их любовь — это уже навсегда, и что он должен быть с ней, чего бы это ни стоило. Глава восьмая. Подошел к концу февраль, наступил март. Но Джен и Луиза так и не изменили своего отношения к матери. Джек и Аманда несколько раз говорили об этом, но повлиять на ситуацию каким-либо образом было не в их власти. Им оставалось только ждать, пока Джен и Луиза образумятся. Между тем, Джен перестала даже звонить матери, а Луиза держалась откровенно враждебно и с видимой неохотой разрешала Аманде навещать внуков. Это было тем более странно, ибо Луиза, не особенно любившая отца, должна была отнестись к тому, что Аманда отдала свое сердце другому мужчине намного спокойнее сестры. Но, как видно, законы логики были неприменимы к такой деликатной области, как семейные отношения. К счастью, Джек и Аманда были настолько заняты друг другом и своими проблемами, что им некогда было, как следует задуматься о поведении детей. Хотя, возможно, именно их эгоизм и упрямство и послужили причиной того, что здоровье Аманды пошатнулось. Теперь у нее часто болел желудок, хотя раньше она просто не знала, что это такое. От шоколада и деликатесов ее по-прежнему рвало. И Джек был очень этим обеспокоен. Он несколько раз заводил речь о том, что Аманде следует показаться врачу. Но она не решалась. «И это продолжается уже почти целый месяц», — убеждал он ее. «Мы должны выяснить, в чем дело. Вдруг у тебя язва желудка. На ранних стадиях ее можно легко вылечить, но если запустить...» «Нет, вряд ли это язва», — возражала Аманда. «Ведь питаюсь-то я нормально. Правда, я читала, что язвенная болезнь может развиться и на нервной почве, Но мне почему-то кажется, что причина в другом. Между тем, на протяжении нескольких недель, прошедших после неудачного ужина, она была подвержена частым и необъяснимым сменам настроения. Нередко Аманда впадала в беспричинную депрессию. Однако она была склонна приписывать это своим расстроенным чувствам. Реакция дочери ранила ее сильнее, чем она могла в этом признаться Джеку. Кроме того, раз или два... Аманде снились кошмары про нее и Мэтта, который бронил ее и обвинял в разврате и супружеской измене. Любой психоаналитик сразу сказал бы Аманде, что ее преследует комплекс вины. Однако она не считала его достаточно сильным, чтобы он мог повлиять на ее чувства к Джеку. Скорее наоборот, она чувствовала, что с каждым днем любит Джека все больше, и что их роман уже перешел во что-то гораздо более серьезное. В марте Джек пригласил Аманду на вручение призов Американской киноакадемии, которое должно было состояться в этом году непривычно рано. Правда, он уже давно не имел непосредственного отношения к киномиру. Однако влиятельные клиенты, которые одевались в его салоне, никогда не забывали пригласить Джека на это престижное и важное мероприятие. Аманда, напротив, в последний раз присутствовала на вручении Оскара ровно 28 лет назад, когда золотая статуэтка за лучшую женскую роль была присуждена ей самой. И ей было очень приятно снова побывать на такой церемонии. Поэтому она без колебаний согласилась пойти с Джеком на этот кинопраздник.